То ли они были так заняты, то ли дверь смазана на совесть, но их поначалу не заметили. Первое, что бросалось в глаза, волосатая задница мужчины. Толстяк пыхтел, что было сил. Хоменко брезгливо припечатал к ней грязную подошву. — Спасибо! — неожиданно отозвался хозяин задницы. Видно, у бедолаги не все получалось. Глаза женщины расширились сначала от изумления, потом от ужаса. «Встать — Встать! — заорал Хоменко. — К стене! Руки за голову! Если бы Хоменко, кроме принципиальности, честности и воли, имел хотя бы каплю чувства юмора, вряд ли удержал мускулы лица в строгом выражении. До того ситуация напоминала о опереточно-балаганный спектакль. Мужик вскочил, как есть, Вытаращив на форму глаза, Проститутка сложилась перочинным ножичком И забилась под простыню. К стене поддал жару Роман И ударом ботинка развел ноги клиента, Когда тот занял позицию. «Документы!» — приказал хаменко железнодорожнику, Который уже шарил по карманам брюк. Хоменко перелистал паспорт. «Воркута уголь!» «Прекрасно!» «Командированный!» «Двое детей!» И кто же, красавец, тебя сюда прислал? Кому ж ты уголек привез? Не за красивые глаза тебе, мил человек, сладкую жизнь устроили? Клиент попробовал отклеиться от стенки и что-то объяснить. Молчать! Сначала, сучок дырявый, ты у меня все полы в отделении перемоешь. Потом будешь оправдываться. Стой! Куда? Рявкнул он, заметив краем глаза движение в гостиной. Это пытался смыться второй клиент хаменко вышел в гостиную. Документы. Куда бежишь? Кругом все оцеплено. Стой, не рыпайся. Мы по уговору. Нам сказали. Начал, но все-таки протянул паспорт и какие-то бумаги. Второй. «Вам сказали, наказали», — изучал паспорт Хоменко. Он хотел по горячему задать главные вопросы. Кто, где, когда? Но заметил как по путям мимо вагонов бежит человек в разорванной рубашке с окровавленной головой и руками. Человек бежал так, словно за ним по пятам, гналась сама смерть. «Этих запереть!» — приказал Хоменко железнодорожнику и, не дожидаясь исполнения, бросился к выходу. «И будьте спокойны!» Халуй железнодорожник, смяв робкое сопротивление, затолкал клиентов в купе. У Халуя были дети... А мент обещал снисхождение, а вось зачтется. Глава 14. Боцман. Я вот тут подумала, что вокзал — это, с одной стороны, проклятое, а с другой стороны, благословенное место, потому что это воплощенное ожидание. Народ говорит, хуже нет, чем ждать да догоняться. К вокзалу это имеет прямое отношение, поэтому место проклятое. Но что может быть более волнующим, чем это самое ожидание? Вы не виделись много лет, вы встречаете любимого, вы вернулись из далекой командировки долгой, сын едет с войны, жена с курорта. Ах, как вы волнуетесь, как сладко бьется ваше сердце! Рамиль! Твои батыры опять отказались вести инвалида. Это позор, Рамиль. Они берут за сухонького старичка, как за 10 набитых кирпичами чемоданов. Да, так на чем я остановилась? Ах, да, ожиданно. Давно назревал этот территориально-рыночный конфликт. Видимо, созрел. Фома кинулся к дверям. Выглянул, не видать. Точно неизвестен. Наконец успокоился среди своих леших. Я за корзинами спал. Чекушечку всего выпил, осморила. А они по ту сторону договаривались. А едут свою мазу устанавливать. Фома их зорю обидел на неделе. Вот они и взвелись. Не обидел, а на место поставил, нахмурился Фома. Ты ее на место, а они нас сейчас раком поставят. Философский заметил Николенко. Остальные молчали, отобьёмся. Боцман, ты сходи к уличным, у тебя там дружки есть, пусть помогут. Поодиночке всем каюк, сказал Фома.